дошло даже до того, что я выпустила футляр и позволила соседнему на него повалиться, но узкой стороной он все равно смотрел на меня. И в конце концов я подозвала Томми. Она что ли? В его вопросе прозвучал неподдельный скепсис. Причиной тому, скорее всего, была моя сдержанность. Я взяла футляр и держала в обеих руках. Потом вдруг почувствовала громадное удовольствие и что-то еще, что-то более сложное, грозившее заставить меня разжиться. Но я справилась с собой, и всего на всего дернула тони из рукав. Да, она, ответила я, и в первый раз восторженно улыбнулась. Просто неверится, мы и правда ее нашли. Как по твоему, может это та самая, именно та, которую ты потеряла? Я вертела в пальцах коробочку и узнавала все от и до детали оформления вкладыша, название песен, каждую мелочь. Я отличнее вижу, сказала я. Но знаешь, Томи? м Может быть, их тысяч таких повсюду. Теперь уже я в свой черед заметила, что Томи м не так торжествует, как мог бы. Томи, м -то, ты, кажется, не очень-то рад за меня. Упрекнула я его, правда, тоном явно шутливым. Рад к э т Еще как рад. Просто, ну, мне жалко, что не я ее нашел. Он усмехнулся и продолжал. Тогда после того, как ты ее потеряла, я много раз то себе представлял, как я ее найду, как тебе принесу, что ты скажешь, какое у тебя будет лицо и так далее. Его голос звучал мягче обычного, взгляд был сосредоточен на пластмассовом футлярчике у меня в руках. И вдруг я очень ясно осознала, что мы в магазине одни, если не считать старика за прилавком у входа с головой ушедшего в свои бумаги. Мы стояли на чем-то вроде помоста в дальней части помещения, глухой и п о л у т е м н о й где лежали товары. На который старик, судя по всему, махнул рукой. Томми несколько секунд пребывал в каком-то оцепенении, по всей видимости, прокручивал в уме одно из б ы л ы х своих фантазий о том, как он возвращает мне потерянную кассету. Потом внезапно он взял футляр у меня из рук. По крайней мере, хоть куплю ее для тебя, сказал он с усмешкой, и прежде чем я могла его остановить. Спустился с помоста и пошел к прилавку. Пока старик искал кассету, соответствующую футляру, я еще чуть-чуть побродила в глубине магазина. Мне по-прежнему было немного жаль, что мы так быстро ее нашли, и только потом, когда мы вернулись в коттеджи, я была одна в своей комнате. Я по-настоящему это оценила, то, что у меня опять есть кассеты и эта песня. Но даже тогда мои переживания были по большей части ностальгическими, и сейчас, если я достаю кассету и смотрю на нее, она ровно настолько же пробуждает воспоминания о том дне в Норфолке, насколько о старых х е л с м с к и х годах. Когда мы вышли из магазина, мне очень хотелось вернуть то беззаботное, почти д у р а ш л и в о е настроение, с которым мы в него входили. Я отпустила несколько шуточек, но Томми был в задумчивости и не реагировал. Дорожка, на которой мы оказались, круто пошла вверх. И примерно в сотне шагов впереди, на самом краю утеса, видна была смотровая площадка со скамейками, откуда можно было глядеть на море. Летом прекрасное место для обычной семьи, чтобы посидеть и перекусить на свежем воздухе. Хотя сейчас дул холодный ветер, как-то так получилось, что мы туда направились, но немного не доходя до смотровой площадки, Томи замедлил шаги и сказал: «Крис и родни просто помешались на этой идее». Ну, о том, что каким-то паром Откладывают донорство, если у них настоящая любовь. Они уверены, что мы все об этом знаем, но ведь в Хейлшеме никто ничего такого не говорил. Я, по крайней мере, не слышал. А ты, Кэт? Нет, это просто стало ходить в последнее время среди с т р о ж и л о в а люди вроде Рут только рады это раздуть. Я внимательно на него посмотрела, но понять, что это добродушное любовное ворчание или настоящее недовольство, было невозможно. Я видела, однако, что у него на у м е что-то другое, не имеющее отношения к рут. Поэтому я не стала ничего говорить, просто выжидала. В конце концов он остановился совсем и н о с к о м ботинка начал двигать туда-сюда по земле, смятый бумажный стаканчик. Знаешь, Кэт, сказал он. Я тут думал кое о чем. Да, я уверен, что мы с тобой не ошибаемся. В х е л ш м и никто про такое не говорил. Но там была масса всего. Чем мы не видели смысла в то время. И я подумал, если это правда, если этот слух на чем-то основан, тогда очень многое можно объяснить. То над чем мы ломали голову. Что ты имеешь в виду? Что можно объяснить?